Крестовые походы О крестовых походах вскользь уже упоминалось, а вообще о них написано немало. И тем не менее до настоящего времени многое в этих экспедициях в Святую Землю остается неизвестным. Например, даже никто точно сказать не может, сколько же всего их было. Или же кто принимал в них участие, с какой целью они организовывались. Короче говоря, вопросы есть. Начнем же с того, что ряд авторов относятся к крестовым походам как к массовому перемещению мужского населения, проходившего в средние века. Поэтому очевидцы тех событий, изложившие их на бумаге, термина «крестовые походы» не использовали. И, как считают некоторые историки, предпринимались вовсе не крестовые походы, а хождение или паломничество. И эти походы назывались «перегринацио», то есть странствование, экспедиция или путь в землю святую. Сам же термин «крестовые походы» появился во Франции лишь в конце позднего Средневековья. И впервые его использовал Луи де Мембур, личный летописец французского короля Людовика XIV. Именно Мембур назвал свой труд, увидевший свет, в 1675 году «История крестовых походов». К тому же эти походы назвать крестовыми можно лишь условно. Ведь никто из рыцарей не имел права носить на своих плащах крестов. Поскольку разрешение прикреплять крест на одежду в области сердца церковь стала выдавать лишь членам военно-монашеских орденов. И произошло это в 1146 году, то есть через полвека после взятия Иерусалима воинством крестоносцев. Но в таком случае кто же захватил Иерусалим? Необычные же паломники. Отвечая на этот вопрос, историк и специалист по тайным обществам Андрей Синельников указывает на военно-монашеские ордены. При этом он уточняет, что слово «орден» в переводе с латинского ордо означает «упорядоченный устав организации». В свою очередь, организации, которые придерживались военно-монашеских уставов, в то время назывались «братствами». А монашескими эти ордены именовались потому, что их члены давали три обета – безбрачие, бескорыстие и послушание. В целом эти предположения интересны, но они совсем не вписываются в ту совокупность фактов, которыми оперируют современные специалисты, изучающие историю крестовых походов. Более того, они не объясняют, почему были предприняты экспедиции на Ближний Восток а ведь причины для этого были достаточно серьезными. Например, римский папа Урбан в марте 1095 года главной причиной крестовых походов назвал экономические проблемы. Европейские земли якобы не могли прокормить население континента, поэтому возникла потребность в завоевании плодородных земель на Востоке. В оправдание военной экспедиции на территории мусульман были выдвинуты и религиозные аргументы. В их основе лежала недопустимость хранения христианских святынь в руках неверных. Поэтому и было решено 15 августа 1096 года отправить Христово воинство в поход. И многочисленные толпы людей, воодушевленные воззванием Папы, устремились в далекие земли. Но до Константинополя добралась лишь незначительная часть Христового воинства остальные умерли в пути от голода и эпидемий. С оставшимися в живых пилигримами турки расправились без особых усилий. Кого-то пленили, а кого-то убили. Наконец, в 1096 году в поход выступили основные силы крестоносцев. А весной 1097 года они ступили на территорию Малой Азии. Хорошо вооруженным и организованным европейцам местное население особого сопротивления не оказало. И крестоносцы уверенно захватывали города и провозглашали новые государства. Среди них графство Эдесса, княжество Антиохия, Иерусалимское королевство и графство Триполи. Эти государства полностью распространили свое влияние на территории, через которые проходили торговые пути из Индии и Китая в Европу. Всего же, как принято считать, в святую землю было совершено 8 походов. Последний восьмой пришелся на 1270 год. Продолжались же они с небольшими перерывами примерно 175 лет. В небольшом материале рассказать обо всех походах невозможно. Однако на некоторых эпизодах все-таки следует остановиться. Так во время третьего похода в 1189-1192 году возглавляемого английским королем Ричардом «Львиное сердце» Была ученина жестокая расправа над мусульманами. Дело в том, что Саладин, вождь Сельджуков, не выполнил своих обещаний, не освободил пленных христиан, не вернул животворящего креста и отказался платить выкуп за защитников Акры. Причем нарушал он свое обещание трижды. И тогда разгневанный Ричард приказал казнить 2700 пленников. Как пишет хронист, со связанными руками они были умерщвлены на виду у сарацин. Во время же четвертого крестового похода в 1202-1204 годах был захвачен и разграблен Константинополь. В целом же итоги крестовых походов историками оцениваются неоднозначно. Наибольший выигрыш от них получила католическая церковь, которая, в общем-то, и спровоцировала эти экспедиции. Она значительно расширила сферу своего влияния, создала духовно-рыцарские ордены, а также объединила и закрепила за собой значительные земельные территории. Но с другой стороны усилилось противостояние Европы и Востока. Активизировался джихад как ответная мера восточных государств на агрессию Запада. Кроме того, Четвертый крестовый поход усугубил раскол христианской церкви, заложил в сознание мирян, исповедовавших православие, образ католиков как поработителей и врагов. В целом же на Западе постепенно стал формироваться стереотип недоверия не только к исламу, но и к западному христианству.